Глава седьмая. Игоря Дюка горка отыскал в бассейне. Собственно, это был не бассейн, а большой участок морской мелководной акватории, оборудованный для купаний, плавания, водных и подводных спортивных игр и прыжков. Игорь стоял в непринужденной позе на самом краю площадки десятиметровой вышки, небрежно опираясь на перила, и смотрел вниз на голубую, будто подкрашенную синькой воду, а поэтому не заметил приближения Федора. Лорко сел у самой воды, на упругую теплую скамью. Покосившись на безжалостное тропическое солнце, словно окутанной раскаленной шалью, Федор нажал клавишу комфортных условий. Позади него немедленно потянулся вверх штырь с набалдашником. Когда он достиг нужной высоты, Над головой Лорки сухим треском распылся большой зонт, и под его голубого шатра повеяло легким потоком прохладного воздуха. Лорка распахнул город рубашки, блаженно откинулся на спинку скамьи. Теперь можно было заняться делом. Лорка посмотрел на вышку. Поза Игоря изменилась. Она приобрела настороженность и смотрел дюк теперь не на воду а прямо на лорку. Игорь вдруг театрально развел руками и радостно, удивленно крикнул «Федор!» «Это не я!» Расслабленно ответил лорка, подставляя прохладным струем воздуха то одну, то другую щеку. «Федор! Рыжий ты ангел!» Дюк на секунду вытянулся стрункой. Темный силуэт наделился голубоватом небе. тонкой гибкий, Прямо юноша, только развитые плечи до посадка головы выдавали его истинный возраст. Он хотел сделать тройное сальто, но перекрутил и, входя в воду, поднял косой веер брызг. вымернув дюк выпустил изо рта струйку воды и наставительно сообщил.